Игра номер 10. «Решите, как проведете день. Я могу скулить, или я могу поклоняться». Нэнси Лей Демос, автор книги «Choosing Gratitude». В учении Авраама Хикса «Просите, и дано вам будет» эта практика называется подготовительной. Это когда вы говорите миру, как должен закончиться ваш день. Вот почему я радостно объявляю каждое утро. Сегодня со мной произойдет нечто очень удивительное. Это утверждение формирует день в соответствии с вашим желанием. Наблюдая, а в терминах квантовой физики «беспокоя» или «влияя», вы меняете ход своего дня. Обычно я передаю Вселенной детали. Я обнаружила, что ее идея удивительной удивительности намного больше, намного красивее, чем все, что я могу придумать. Да, «удивительная удивительность» — выдуманный термин. Но если происходит что-то особенное, скажем, Мне предстоят интервью или встреча, и я делаю что-то, что заставляет меня нервничать, я могу быть немного более конкретной. Обычно мои намерения вращаются вокруг меня, превращаясь в лучшую, наполненную любовью игру. Курс чудес утверждает, что все решения мы принимаем самостоятельно. Скажем, если я решу начать чувствовать уныние или обвинять день в том, что он со мной не сотрудничает, именно таким этот день и будет». Хэштег S&F. Покажите нам, как вы начали свой день. Вечеринка. Осветите свой путь. Единственное, чего ты действительно хочешь от жизни, это испытывать энтузиазм, радость и любовь. Если ты все время чувствуешь это, то какая разница, что происходит на улице. Майкл Сингер, автор книги «Душа освобожденная Путешествие за пределы себя. Если у вас есть доступ к Netflix вы заметите в меню категорию «Рекомендации». В ней перечислены все фильмы, сериалы или документалистика, относящиеся к определенной теме. Netflix предполагает, что вы оцените эти предложения, потому что они очень похожи на варианты, которые вы выбирали ранее. Аналогично, Amazon рекомендует книги и продукты, связанные с товарами, которые вы покупали и просматривали в прошлом. Именно так работает Вселенная. Она постоянно посылает людей, идеи и события, которые соответствуют излучаемой вами частоте, выбранному вами каналу. Она не взимает процент за подарки, соответствующие тому, что вы выбрали ранее, но и не делает различий. Она не судит и не сомневается в том, что вы выбрали в прошлом то, что хотите получить и сейчас. Она не думает о том, что ваши родители и культура, очевидно, научили вас не тому и нужно отправить вам нечто иное. Нет, она отправляет только то, что будет совпадать. Так что, если вы настроены на недостаток, посвятили всю свою жизнь тому, что может пойти не так, Вселенная радостно продолжит посылать именно это. Но когда вы настроитесь на новый канал, начнете смотреть другой фильм, который приносит вам радость, придут люди, идеи и события, отражающие обновленную чистоту. Десерт. Свобода может прийти только в ту голову, которая берет на себя полную ответственность за создание своего опыта. Книга «Путь мастерства». Би Джей Новак, наиболее известный своей ролью Райна в популярном ситкоме «Офис», комик, сценарист, режиссер и самый продаваемый автор «Нью-Йорк Таймс», выпустивший единственную в мире книжку с картинками, без картинок. Другими словами, классический трудяга. В отличие от многих творческих личностей, которых родители убеждали забыть свою безумную мечту и поступить в юридическую школу, Новок всегда считал, что разумно строить карьеру в искусстве. Его папа, который написал мемуары для Нэнси Рейган, Мэджика Джонсона и Ли Якокки, был успешным писателем, а брат — композитором. Новоку никогда не приходило в голову, что быть писателем — непрактичная, надуманная идея. В колледже Новак писал для The Howard Lampoon. Спустя буквально несколько дней после выпуска он получил работу в ситкоме «Подрастающий отец» Боба Сагита. Он продолжал шутить с Эштоном Кутчером на MTV в подставе. Он оттачивал свое умение в комедийном жанре. Работал со своим героем Квентином Тарантино. И в конце концов получил прорывную роль любителя саморазвития Райана Ховарда. С таким резюме вы, вероятно, заподозрите новока в трудоголизме, назовете его рабом ремесла, но он говорит, что все не так. Самая важная составляющая его успеха, его топливо, это радостная чистота. Он называет это усилением и говорит, что оно включает в себя поиск идей, которые его будоражат, и всех возможных действий, направленных на то, чтобы стать безумно счастливым. Быть в хорошем настроении самая важная часть творческого процесса, говорит он. Но нужно посвятить этому занятию сто процентов вашего времени.